Джиллиан еще не интересовали мужчины. В этом отношении она взрослела медленнее, чем другие девочки. — А Роберта? Она похожа на свою сестру? — Нет, Роберта была похожа на отца. Учительница на миг умолкла, нахмурилась. — Была. Я говорю о ней так, словно она умерла. — Не вы одна. Старуха задумчиво кивнула. —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 Роберта боготворила сестру, матери она не знала.